Глава 30. Новогодний праздник. Дети с утра капризничали больше обычного, буквально подпрыгивая от нетерпения. Конечно, какой же ребёнок будет идеальным, когда в доме готовится новогоднее празднество. Ёлку мы нарядили вместе с Литисией, и теперь мои чары бдительно охраняли комнату от нашествия маленьких любителей поподглядывать. Под елкой были уже заботливо разложены подарки в блестящих серебристых обертках со снежинками. Мы поздравили друг друга утром. Летисия, Алана, я и тетушка Амира. Я даже символические сюрпризики для Рона и Реймонда Пэйна приготовила. Они, правда, были сильно смущены, потому что ответными подарками не озаботились и в свой адрес ничего не ждали. Летиси приподнесла нам по традиционному новогоднему колокольчику с бантом и хвойной веточкой. Вообще-то это амулет, который можно зарядить у мага, но у Летиси, понятно, не было такой возможности. Тётушка Амира испекла нам всем по ароматному прянику в глазури. Мне достался в виде крылатой ледяной птицы. Аллана подарила тётушке Амире красивый фартук с её любимыми цветами, мне серебристую заколку, а Летиси тёплые перчатки. Леди Данеил уехала вчера, поскольку её ждала встреча праздника в компании мужа и родственников. Перед отъездом она буквально рассыпалась в восторгах и благодарностях. Сегодняшний праздник был практически семейным. Не ждали мы никаких гостей, а для Ларины и Мартина устроили небольшие развлечения днём. Лечь спать они должны были в обычное время. Такова была традиция. Детям постарше, конечно, разрешалось дожидаться праздничной полуночи. Аллана и Летисия, уложив наигравшихся детей, ушли к своим праздновать. Тетушка Амира еще раньше отправилась к своим подругам. Куда девались Рон и Пейн, я не знала, ведь они, как и я, были не местными. Оставшись практически в одиночестве, лорд Горингем ушел к себе после праздничного ужина. Я решила встретить Новый год здесь, в этой нарядной, уютной комнате. А что еще делать? Поем вкусненького, помечтаю о приятном, загадаю желание, чтобы Рауль наконец-то от меня отстал, а родители смирились, что дочка ведьма. Может быть, пройду курсы какие-нибудь, переучусь. Бытовая магия — это, конечно, хорошо, но всю жизнь служить экономкой мне не хотелось. Я бы с удовольствием попробовала что-нибудь еще, хотя пока у меня не было точного представления, чего я хочу от жизни. Да и не важно это, буду пробовать Я обязательно найду себе дело по душе. Я расположилась в кресле, одетая в то самое платье, фиолетово-чёрное. Волосы я заколола новой заколкой, надела тонкую посеребрённую цепочку. Вышло очень даже празднично. В комнате тихо играла музыка с кристаллов, создавая зимнее праздничное настроение. Гирлянды блестели и переливались огоньками. горели неяркие лампы-ночники. Голос лорда Гренгема прозвучал неожиданно. Вы снова в этом платье Таниты. Отлично выглядите. Но ну, вы же хотели меня снова увидеть в нём, ми лорд. Я постаралась, чтобы это прозвучало нейтральным тоном. Вернее, на самом деле я не думала, что вы сюда придёте. Думала, вы ушли отдыхать. Давайте сегодня обойдёмся без милордов. И словно прочитав настороженность в моих глазах, добавил Не переживайте насчёт моих намерений, Танита. Просто я бы хотел провести часть сегодняшней ночи с вами, как с доброй знакомой, на равных. Немного сложно, милорд. Вы всё-таки аристократ из древнего рода, чьи предки не раз попадали в учебники истории. Пару раз роднились с королями и всё такое. А кто я? Экономка, прислуга. Я никогда не относился к вам как к простой прислуге. Наклонил голову он. Вы же фея? Это немного другое. Может и другое, не стала спорить я. Но я сейчас выгляжу не совсем повседневно, а вы будет очень сложно забыть, кто вы такой. Лорд Гаренгем задумался на минуту, а потом ошеломил меня. Тогда наведите иллюзию на мой костюм, если можно. Иллюзию, ми лорд? Удивилась я. И что бы вы хотели? Я соглашусь на любой пристойный вид, если он поможет вам ненадолго забыть о нашей разнице в статусах и просто приятно провести время за беседой и бокалом игристого. Совсем на любой? Любой пристойный, я же сказал, повторил он. Надеюсь, вы не собираетесь сделать из меня дикаря или оркского шамана. А здесь есть орки? спросила я, успев разве что проглотить слова в этом мире. Ох, Кажется, попалась. Наверное, такое здесь в школе проходит, а я сейчас выставила себя дурочкой. Есть, только живут они в основном общинами, в своих степях. И с людьми смешиваются редко, спокойно объяснил хозяин дома. Вообще говорят, что они переселились к нам из другого мира. Вы верите в другие миры, Танита? Верю, сказала я. Да я не то, что верю, я знаю, что они бывают. Если есть этот мир, почему бы где-то не быть другому или другим? Ваши слова пока что меня убеждают в том, что мне не придётся изображать из себя орка. Пожалуй, нет, не придётся, рассмеялась я, подходя ближе и прикидывая, что можно сделать. У меня, кажется, есть идея получше. В конце концов, почему бы и нет? Я обошла его кругом, получив даже небольшое удовольствие от его замешательства. Лорд Галингем следил за мной внимательным взглядом, словно уже опасаясь, что может вытворить с его безупречным костюмом фея. Ещё не поздно передумать, ми лорд, поддразнила его я, концентрируясь на своём резерве силы. Я вам доверяю, сказал он твёрдо. Тогда я положила руку на его плечо, начиная преображение. «Закройте глаза, пусть это будет сюрприз». Он подчинился, и это было по-своему трогательно. «Все, теперь можно открывать», — сказала я. Лорд Горингем открыл глаза и уставился на свои руки, а затем сделал два шага к ближайшему зеркалу. «М-м-да», — протянул он, рассматривая себя с несколько растерянным видом. Его фрак превратился в кожаную косуху с металлическими заклёпками. Рубашка в белую обтягивающую футболку, а брюки джинсы потёртого глубокого цвета, рваные на левом колене, с чёрным кожаным ремнём с крупной пряжкой. "Какие у вас интересные представления о пристойном наряде", сказал лорд Грингем с неопределённой интонацией. "Вы же сами сказали, чтобы я чувствовала себя на равных", хихикнула я. Так вы совсем не похожи на лорда. Волосы бы ещё распустить немного. Можно? М-м, давайте, с ноткой обречённости сказал он. Делайте. Я осторожно, стараясь не слишком интимно касаться его, стянула с волос шнурок. Тёмные волосы рассыпались по широким плечам. Класс, восхитилась я. Эх, вот бы сфотографировать на память. Я рад, что вам нравится. Он улыбнулся своей скупой улыбкой. Теперь можем мы поговорить? Да, кстати, как долго продержится эта штука? Часа полтора, ми Я вовремя осеклась. Может, больше, но не намного. Извините, раньше снять не смогу, не умею. Ну, полтора так полтора. Тогда давайте договоримся. Я в ближайшие полтора часа, Даниэль, или Дан, если хотите. А теперь давайте я предложу вам бокал игристого. Не откажусь. Смотреть, как он наливает бокал для меня, а не я ему, как положено приличной экономке. Было непривычно. Но это в каком-то смысле стирало границы между нами. Да и ветер сплагал, если честно. Словно я ненадолго вернулась в свой мир, и это было в какой-то степени приятно. Выпьем за ушедший год, предложил лорд Даниэль. Давайте, кивнула я, приблизив свой бокал к его. Хрусталь мелодично звякнул. Мы синхронно пригубили прохладного, сладковато-горького местного шампанского. Тихая музыка с кристаллов усугубляла новогоднее настроение, вызывая ожидание чего-то прекрасного, волшебного, которое должно вот-вот случиться. Этот год оказался куда лучше, чем я ожидал, признался лорд Даниэль. Вернее, окончился так, И это ваша заслуга, Тонито. Ну уж, поскромнеечил я. А я ещё сомневался, брать ли вас на работу. Так не любите розовый цвет? улыбнулась я, пряча улыбку за бокалом с напитком. Но ведь вы же не будете спорить, что вам он не слишком идёт. Его глаза блеснули. Сами знаете, сказала я, понимая, что ступаю на скользкую почву. Люди хотят видеть то, что хотят. Если феечка, то крылышки, пастельные цвета и любовь к бабочкам. Если аристократ, например, то никаких рваных штанов в гардеробе, пошутил он, а я фыркнула от неожиданности. Надо же, суровый лорд умеет шутить. Примерно так кивнула я. Может, и вам что-то сделать со своими волосами на ближайший час, танита предложил он. Попробовать другой цвет? Ну, может быть, потом. Сейчас у меня слишком мало магической силы. Дипломатично ушла от заманчивого предложения. Я. Лорд вздохнул. На последующей фразе я поняла, что большая часть сожаления относится не к моему вежливому отказу, не надолго сменить цвет волос. Да уж, магический дар. Он снова отпил из бокала. Вы не представляете, как вам повезло, Танита. Ценните ваши способности. Я ценю, подтвердила я. В самом деле, могу ли я их не ценить, если раньше много лет обходилась без всякой магии? Дарья была такая талантливая и могла бы прожить много лет, сказал лорд Даниэль. Как она могла пренебречь своим даром, втоптать его в грязь, предпочтя с его развитием трудные роды, воспитание детей? И жизнь с мерзавцем мужем. А вы с ней об этом говорили раньше? Не удержалась я. Я вообще был против её брака, отрезал лорд Даниэль. Анна была так в него влюблена? Если бы, выдохнул он, явно не договаривая. Расскажите, попросила я. Это долгая и грустная история для такого сказочного вечера, засомневался лорд Даниэль. Зато вы наконец-то это всё кому-то расскажете и оставите всё это в уходящем году, решила подтолкнуть его к откровенности я. Что вы теряете в конце концов? А если вам будет слишком стыдно потом со мной общаться, ну, уволюсь тогда, предложила я. Думаю, что до такого не дойдёт, ответил лорд Даниэль. Ну, если вы так хотите узнать, он допил остатки из своего бокала налил себе новый и подлил мне с моего молчаливого кивка. Ха, может мне в психологи пойти? Тут эта профессия в новинку. Их мало и в основном для магов. Где своя специфика, а не для обычных людей. Шучу, конечно. Все мои знания по психологии очень и очень дилетантские. Небольшой курс в институте, да пяток прочитанных книжек. Я виноват перед Дарьей. Мы поссорились, и я вспылил. Сказал ей, что пусть поступает как знает, пусть выходит замуж за этого негодяя и становится курицей насеткой. Даже на свадьбу гордо не пошёл. И долгие годы мы общались, только обмениваясь сухими вежливыми открытками к праздникам. А её надо было спасать, спасать, а не сидеть и лелеять свою гордость. Вы спрашивали Танита, почему она за него вышла? Теперь я понимаю это лучше. Наш с Дарией отец всегда относился к женщинам пренебрежительно. Он не слишком хорошо обращался с нашей матерью. Она умерла довольно рано, и, честно сказать, его это недолго огорчало. Вы же понимаете, что все родовитые аристократы, потомки сильных магов-универсалов старых времён. Поэтому отец был, мягко говоря, недоволен, что дар открылся у Дарии, а не у меня. первенца и наследника. Женщин без толку учить, они всё равно выйдут замуж и погрязнут в пелёнках, говорил он. Мальчишкой я завидовал сестре, задирался. Мне отчаянно хотелось тоже обладать хоть малюсенькой каплей дара. Да что там малюсенькой? Нет, мои амбиции просили настоящей силы, выдающихся способностей. Но, как видите, до сих пор я также бездарен в отношении магии, как и был. Но ведь бывает, что дар просыпается гораздо позже, сказала я убеждённо. В нашей академии даже были курсы для зрелых людей, у кого дар проснулся позже. Я невольно улыбнулась, вспомнив группу нарядных, довольно старушек, которые азартно занимались детскими упражнениями для овладения магической силой. У них был такой вид, словно они обрели вторую молодость. "Не утешайте Танита", махнул рукой лорд Даниэль. Как бы то ни было, в нашей семье дар открылся у Дари. Дар магического поиска. С ней особо не занимались, не больше обычного. У неё была наставница, потом во время учёбы она начала его развивать, и оказалось, что её дар гораздо шире и глубже. Но она познакомилась с этим подонком Портлейном и, подталкиваемая отцом, обществом, дурацкими книгами о женском предназначении, которые ей подсовывали, решила выйти замуж. Отцу, кстати, Портлейн пришлось по душе, ведь он тоже потомственный аристократ. Его семья когда-то давно славилась сильными магами. Вместо того, чтобы развивать талант дочери, мой родитель мечтал о внуке, который не разочарует его, как родной сын. Ох, я наскуречкнулась бокалом с собеседником. История впрям была не весёлая, не логичная и жутковатая, как и все подобные истории. Такое я могла легко представить и в нашем мире, за исключением детали с магическим даром. И ещё я уже знала, что у этой истории уже есть плохой конец или середина. У Мартина вроде бы не открылось пока никаких способностей к магии, так? уточнила я. Пока нет, но какие его годы? ответил мне лорд Даниэль. И у Ларины тоже? Да, пока что непонятно, передалось ли им что-то от матери. Портлейн, конечно, имеет дар, но Лорд Тадеил скривился. У него есть дар? удивилась я. Везёт же некоторым, совершенно незаслуженно, между прочим. Совсем слабенький, но тем не менее он есть, сказал мой собеседник. Он может чувствовать магические ауры. Я слегка вздрогнула. И что, даже тип силы определяет? Возможно, мог бы не будь он так безалаберен. Отчасти успокоил меня лорд Даниэль. В голосе его звучало сожаление. Но почему некоторые люди не ценят свои таланты, а некоторые тщетно мечтают иметь хотя бы часть дарованной другим силы? Он никогда толком не учился, насколько мне известно. Фух, отлегло. Если лорд Портвейн специально не занимался То ему, что ведьминский дар, что фейский, всё едино. А почему вы ему платите деньги? вдруг спросила я, понимая, что лезу на запрещённую территорию. Чтобы дети оставались со мной, сказал он. Сейчас идёт процесс установления опекунства. По закону Партлейн может потребовать, чтобы детей отдали ему. А зачем они ему сдались? пробормотала я. Да ни зачем. Просто средства манипулировать мной. Всем его родственникам плевать на детей. Единственный порядочный человек из Спартлейнов, кого я знаю, его тётушка, которая давно разругалась со всем семейством и живёт далеко. А вам? Я посмотрела на него в упор. Вы зачем в это ввязались? Скажу вам честно, Танита, я не настолько люблю маленьких детей, Но отстраниться от родных племянников, отдать их партлейну, где им явно будет нелегко, я не смог. Я легко мог бы содержать их, если бы не долги. Мы жили бы в моём доме в столице, и я надеюсь, что когда-нибудь я туда вернусь. Подберу им нормальных учителей и губернаторов, отдам потом в хорошие пансионы, где с ними будут обращаться не слишком строго. Если у кого-то из них откроется дар, Значит, они будут его развивать. Долги, которые хитрым образом повесил на Дарию её вдовец, я уже почти выплатил. Всё остальное, да будь я проклят, если дам ему хотя бы мелкую монетку после того, как в моих руках окажется бумага о том, что я полноправный опекун моих племянников. И долго ещё ждать этого? Кто знает, вздохнул лорд Даниэль. Есть надежда, что в наступающем году проблема будет решена. Это хорошо, сказала я, а сама задумалась. Хорошо ли это для меня? Если лорд Даниэль вернётся в столицу и снова будет при деньгах, это означает балы, приёмы, публичность. А у меня же ни шёпот там, родители настроены против меня. Вы ведь согласитесь вернуться в столицу, Данита? спросил меня лорд Даниэль. Честно говоря, не хотелось бы расставаться с вами. Там я найму нормальный штат слуг, вам будет не в пример легче, и жалование выше. Наверное? Я пожала плечами, не желая пока выдавать своей растерянности. Наверное, да. Как говорится, поживём увидим. Вам подлить? спросил он, кивая на мой бокал. Я кивнула и встала. Схожу, принесу ещё немножко закуски. Хорошо. Когда я вернулась, нагруженная всякими вкусностями: сырами, фруктами, хлебцами с рыбой и копчёным мясом, крошечными шпажками в виде сосулек с наколотыми на них кусочками. Лорд Даниэль стоял у окна. Его высокий, плечистый силуэт красиво обрисовывался на фоне блестящих узоров на окне. В руках он держал два бокала. "Осталось 3 минуты до полуночи", сказал он, протягивая мне мой. Мы дождались, когда стрелки на часах соединились и чокнулись бокалами. "За удачный год", сказала я, взяв старелочки шпажку с осульку, унизанную в перемешку сладковатым мясом и фруктами. Выпив и закусив, лорд Даниэль поставил свой бокал и снова подошёл к зеркалу, поглядеть на свой непривычный наряд. "А вы не хотите немного поговорить о вас, Танита?" спросил он. И я чуть бокал не уронила. А обо мне задала самый дурацкий вопрос я. А вас, конечно, подтвердил он. Я тут вам жаловался на свои проблемы, изливал душу. Наверное, и у вас есть какие-то свои трудности, которые бы вы хотели оставить в прошлом. Так что, если хотите, теперь ваша очередь. Иначе это как-то несправедливо.